Глава двадцать Брат с сестрой. — Я была права, — сказала я Леону, когда мои гости покинули дом довольный и с полной корзинкой сладостей. Кстати, сосед принес мне хорошую новость. Завтра наш небольшой поселок посетит сам князь Рафаэль Дорти. — О чем это ты? — спросил меня пчел, кружа над одной полкой, на которой лежали медовые пряники. — Оливия — это Марианна, и она моя дочь, — довольно произнесла я. Я хотела сказать, что эта девочка — дочь Евангелины Дорти. Но так как я сейчас являюсь ей, то получается, она моя дочь. Вот. А еще завтра сюда приезжает мой муж Рафаэль. Очень интересно, зачем это? Сама хотела бы узнать, что он здесь забыл. Может быть, вспомнила той девушке, которую выставил в одной сорочке на улицу и решил приехать, чтобы извиниться? Мне его извинения не нужны. Резко ответила я и направилась на кухню посмотреть, что делают мои поварята. Ведь я толком даже с ними не познакомилась, а они уже работали на меня. Войдя на кухню, я увидела, что мальчик с девочкой лет десяти в белых колпаках и таких же фартуках ловко лепят пряники и коржики. Они о чем-то говорили и посмеивались, но стоило мне войти, как они замолчали и подняли на меня глаза. — Как вас зовут, ребятенки? Мягко спросила я с улыбкой, садясь на стул напротив них. Взяла в руки кусочек теплого теста и начала перекидывать его с одной ладони на другую. «Рион», — ответил бодрым голосом мальчик. «Элира», — тут же ответила девочка. «А меня зовут Евангелина», — в унисон ответили мальчик и девочка, и я только сейчас заметила, что они очень похожи, возможно, даже двойняшки. «Правильно». Улыбнулась я и посмотрела на кроли пчела, который жужжал над моей головой. — Вы брат с сестрой? — Да. — кивнули дети и улыбнулись. — Мы сироты, но теперь мы живем и работаем в этом доме у леди Евангелины. Так велел управляющий и этот дом. — Так велел дом? — повторила я слова детей, удивленно спрашивая. — Ай да дом, ай да красавица, ну и ну. Так значит, у вас нет родителей? — Мы сироты из столичного детского дома, — начал Реон. Как только нам исполнилось по десять лет, управляющий направил нас на работу в одну из кондитерских лавок. А сейчас нам одиннадцать, и вот мы здесь. Один год, одна кондитерская или пряничная, — закончила Элира. Я очень рада, что у меня теперь такие милые помощники. Вот только осталось понять, где мы будем все вместе жить. — На втором этаже, естественно, — произнес король Лепчел, и дети кивнули. — Вы видите этого пушистика? Удивленно спросила я, потому что знала, что никто из приходящих в этот дом не видел Леона. «Конечно!» Вновь вдвоем ответили ребята. «Все, кто поселяется в этом доме, видят его хозяина. Астралеон Тенебрис Легкокрылый, приветствуем тебя!» Детки поклонились и помахали желтозадому хозяину ручками. «Вот это ничего себе!» — мыкнула я, не веря своим ушам и глазам. «А я никак не могу запомнить его имя. Он для меня просто Леон». Дети засмеялись, и вдруг девочка подскочила и побежала к печи вынимать очередную порцию пряников. «Скоро здесь будет толпа покупателей», — разнес мальчик, на миг замерев. «Я это чувствую». На запах идут. «Элира, ты чувствуешь?» «Я скорее слышу кровь снега, тяжелых и легких ботинок. Они и правда скоро будут здесь». «Правда?» Я выглянула в окно, но пока никого не увидела. «Это же просто замечательно. Деньги точно лишними не будут». «А пока где у нас тут лестница на второй этаж, Леон? Надо осмотреть наши апартаменты и как можно скорее». И делом за мной, покажу тебе, непутевая!» Недовольно проворчал Кролепчев и выпорхнул из кухни. Я, засмеявшись, побежала за ним, но остановилась в дверях и обернулась к детям. «Он такой, бока, просто невозможно. «Говорят, когда Астралион был человеком, было все то же самое, — начал Леон. Даже хуже!» А ведь он был сильным магом и мог многое сотворить, исправить, но только не свой ужасный характер. Его друзья и родственники отреклись от него, оставив совсем одного, и тогда все стало намного хуже. Говорили, что он умер от горя, а потом оказалось, что он и не умер вовсе, а лишь превратился в кролик-пчела. Заклятие отскочило от дома и ударило в него, мгновенно превратив милого зверька. Учитывая его характер, это и правда было смешно, ведь это сделал сам дом, надеясь на то, что его скряга-хозяин таким образом изменится и станет добрым и отзывчиком. Как оказалось, это не помогло. Леон все такой же скряга и ворчун, но он, на удивление, без ума от пряников. — Тебя долго ждать, Евангелина? — услышала недовольный пизд и, пожав плечами, выбежала из кухни. — Уже бегу, показывай дорогу. — Нечего показывать, вон там лестница. Лен показал лапка на закрытую дверь, которой раньше здесь точно не было. Я открыла ее и действительно обнаружила деревянную лестницу, ведущую наверх. «Чудеса какие-то!» — воскликнула я в восторге и, подхватив подол длинного платья, поспешила наверх. Достигнув последней ступени, я оказалась в просторном коридоре, по обеим сторонам которого располагались два окна, наполняя его светом. А еще здесь было три двери. Открыв поочередно каждую из них, я увидела три примерно одинаковые комнаты. Две были обставлены довольно скромно – кровать, тумба, шкаф и стол со стулом. В комнате побольше, которая, вероятно, предназначалась для меня, было особенно уютно. Здесь стояла большая двуспальная кровать, длинный стол у окна, уютное кресло-качалка у камина и вместительный шкаф. На окнах висели занавески, но самое главное – Здесь была просторная ванная комната. Увидев ее, я завизжала от восторга, и пока было время, быстро побежала мыться.